как Башмаков был в плену. И все-таки один раз Башмаков попал в плен. Ушли они в разведку вдвоем за Барабанщиковым, а вернулся Барабанщиков один. Он-то и рассказал, что Башмаков попал в засаду, что на него навалились сразу пять солдат противника и что спасти его было невозможно. Так что никакой надежды, что Башмаков выберется, теперь нет, сказал Барабанщиков. И только он произнес эту фразу – как зашуршали кусты, и мы увидели Башмакова. Башмаков был цел и невредим, и автомат у него был при себе, и противогаз, все как положено. Кроме того, Башмаков улыбался. Так что никаких сомнений, что это настоящий наш Башмаков, а не вражеский солдат, ловко притворившийся Башмаковым, у нас не оставалось. «Как?» – сказал лейтенант Петухов. «Вы разве не в плену?» «Никак нет», – сказал Башмаков. «Уже нет». Конечно, нам очень хотелось тут же расспросить Башмакова, как удалось ему бежать, но на счету была каждая минута. Только вечером в казарме, когда уже кончились учения, мы узнали, наконец, что произошло после того, как Башмакова захватили в плен. А произошло вот что. Солдаты противника привели Башмакова в свой лагерь, в палаточный городок, и стали допрашивать. «Кто такой?» – строго спросил сержант. «Десантник?» «I don't understand», — сказал Башмаков. «Чего-чего?» — изумился сержант. «I don't understand», — невозмутимо повторил Башмаков. Сержант растерянно оглянулся на своих солдат. «Это он по-английски с вами разговаривает», — сказал один из них. Сержант задумчиво посмотрел на Башмакова. «Ишь ты», — сказал он, — «что придумал?» «Хитрый черт! Ладно, веди его Горохов в штаб, там разберутся». «Пошли!» — сказал Горохов и ткнул Башмакова автоматом в спину. — Шагай, шагай. У солдата было круглое лицо с веснушками, крупными, как кукурузные хлопья. — Слушай, парень, — миролюбиво сказал Башмаков, когда они отошли подальше от сержанта. — Ты откуда призывался? — Иди, иди, — хмуро отозвался Горохов. — Не разговаривай. — Да чего ты злишься? Мне просто лицо твое вроде знакомо. Очень заметное у тебя лицо. — Это почему? — подозрительно спросил Горохов. На футболиста одного похож. А я думаю, может, встречались где. Может, земляк мой. Ну, не говори, не говори, если не хочешь. Подумаешь, военная тайна». «Из Новозагорская», — помедлив сказал Горохов. «Да ну!» — поразился Башмаков. «Я тоже». Горохов недоверчиво покосился на него. «Заливаешь, небось. Ты на какой улице жил?» «На Советской». «Точно, есть такая». «А где?» «Да возле почты». «Точно! Я ж там недалеко живу. У меня ж там все пацаны знакомые. Смотри-ка!» «А Смирнова ты знаешь?» – спросил Башмаков. «Это какого? Витьку, что ли?» «Ну да, Витьку». «Так мы ж друзья с ним!» – восторженно закричал Горохов. «А Рыжего?» «Саньку? Вратаря?» «Так его ж вся советская знает. Помнишь, как Пека вышел один на один с ним, а Санька ему под ноги, а Пека...» Точно. «Я тогда за воротами стоял», — сказал Башмаков. «Ну, здорово», — сказал Горохов. «Вот здорово! Второй год служу, а первый раз земляка встретил». Когда Башмаков довел рассказ до этого места, ефрейтор барабанщиков, который давно уже порывался перебить Башмакова, не выдержал. «Что ж ты молчал до сих пор?» — закричал он. «Землякины выходит! Я же тоже из Новозагорска!» Мы все так и покатились со смеху, а Башмаков спокойно спросил. «У вас в Новозагорске что, все такие?» «Какие?» «Сообразительные. Я, между прочим, в Новозагорске никогда и не был». С минуту барабанщиков обалдело смотрел на Башмакова. «А Советская улица? А Витька Смирнов? А Санька Рыжий?» Наконец спросил он. «Откуда ты узнал?» «Ловкость рук», — сказал Башмаков. «Подумай сам». В каждом городе наверняка есть Советская улица. На Советской улице почти всегда найдется почта. У каждого человека всегда отыщется хоть один знакомый по фамилии Смирнов. И по прозвищу Рыжий тоже. Так вот, очень все просто. Барабанщиков пошевелил губами, но ничего не сказал. Нечего ему было сказать. Ну а дальше-то? Дальше что? Как ты из плена смылся? Нетерпеливо спрашивали бы. А дальше все проще. Сказал, что скоро еду в отпуск в Новозагорск, сразу после учений, мол, не нужно ли что-нибудь передать. Горохов тут же помчался за какими-то фотографиями в свою палатку. Мне велел подождать. Ну, а я ушел. Вот и все. Мы, смеясь, смотрели на Башмакова. И только ефрейтор барабанщиков бросал на него сердитые взгляды. Видно, никак не мог простить, что Башмаков так безжалостно обманул его земляка. И Новозагорска. загорска.